Глава 14. Найдется ли у тебя свободная минутка, сестра? Я не утерпела, оставила сына на попечение кормилицы, хотя малыш расплакался, когда понял, что я ухожу, и пришла пешком. «Нет, не надо чая. Мне пора возвращаться. Я забежала только на минутку, чтобы рассказать. Они здесь. Мой брат с иностранкой уже здесь. Они приехали два часа назад и сели с нами за стол. Наконец-то я ее увидела, услышала, как она говорит, но ничего не поняла». «Что за странное существо? Она так и приковывает, мой взгляд. Ничего не могу с собой поделать». Они прибыли во время завтрака. Запыхавшийся привратник вбежал в комнату, торопливо поклонился и объявил. «У ворот мужчина, а с ним не пойми кто. Я таких еще не видал. Затрудняешь даже сказать, мужчина это или женщина. Ростом с мужчину, хотя лицо вроде женское». Муж отложил палочки и тихо сказал, отвечая на мой изумленный взгляд. «Это они». Затем он лично сходил к воротам, и вскоре гости вошли в дом. Я встала, чтобы их поприветствовать. Однако слова застыли у меня на губах. Я едва замечала брата. Всё моё внимание было сосредоточено на иностранке, на ее рослой стройной фигуре в темно синем платье чуть ниже колен. Супруг мой, ничуть не смутившись, пригласил гостей за стол и велел подать чай и рис. Я же молча наблюдала за ней, по-прежнему не в силах вымолвить ни слова. Даже теперь я вновь и вновь спрашиваю себя, что нам делать с этой женщиной? Найдется ли когда-нибудь для нее место в нашей жизни? Я забыла о том, что брат ее любит». «Присутствие чужестранки здесь, в моем доме, сбивает меня с толку. Все происходящее напоминает сон, слишком нереальный, чтобы быть правдой». «Ты спрашиваешь, как она выглядит?» «Затрудняюсь ответить, хотя, как уже говорила, с той минуты, как она вошла в дверь, я только и смотрю на нее. Дай-ка подумать. Она выше моего брата». Волосы у нее короткие, коричневато-желтого цвета на из тигровой кости, притом не зачесаны, как подобает, а развиваются во все четыре стороны. Ее глаза похожи на море во время грозы, и она почти не улыбается. Стоило мне ее увидеть, я задумалась, красива ли она, и ответила себе «нет». Ее брови лишены привычного нам изящества, они темные и тяжело нависают над задумчивыми глазами. Рядом с ней лицо брата с его плавными точёными линиями кажется более молодым. Однако ей всего 20 и она на четыре года младше его. А ее руки... Если положить их рядом с руками брата и скрыть все остальное, то я бы сказала, что его руки больше напоминают женские. Кожа на них мягкая, приятного оливкового оттенка. У иностранки же под плотью выступают кости, а запястья гораздо толще моих». Когда она пожала мне руку, я почувствовала, что ладонь у нее мозолистая и твёрдая. После завтрака, улучив минутку наедине, я поделилась своими наблюдениями с мужем. Он объяснил, что это из-за теннисов, которые иностранки играют со своими мужчинами. Полагаю, чтобы их потешить. Весьма странный способ добиваться любви. Ее ступни на два дюйма длиннее, чем у моего брата. По крайней мере, так видится со стороны. Полагаю, что они оба чувствуют из-за этого ужасную неловкость. Что ж, до моего брата... Он одевается по-западному и во многих отношениях выглядит чужим. Я тщетно пытаюсь найти в нем черты того невинного мягкого юноша, которого знала. Движения его порывисты и беспокойны. Он высоко держит голову и не улыбается, когда молчит. Темный, строгий костюм еще больше подчеркивает бледность его кожи. Перстни или других украшений брат не носит, за исключением простого золотого кольца на безымянном пальце. Он и сидит по иностранному, закинув ногу на ногу, и свободно обращается к жене и моему супругу на чужом языке. Слова с дробным стуком перекатываются у них во рту точно галька по каменистому руслу. Брат полностью изменился. Даже глаза у него другие, живые, бесстрашные, и смотрят не в пол, а прямо на собеседника. Он носит очки в необычной оправе из золота и чего-то наподобие темного панциря, который делает его старше, чем есть на самом деле. Впрочем, губы у него все те же, что у нашей матери, тонкие, изящные и плотно сомкнутые в молчании. Только на них еще видны следы того старого детского упрямства, которое проявлялось всякий раз, когда ему в чем либо отказывали. Лишь по этой черте я узнаю своего брата. Похоже, мы с сыном единственные китайцы в нашем доме. Остальные сидят в иностранной одежде и разговаривают друг с другом на чужом языке, которого не понимаем ни я, ни мой сын. Они будут гостить у нас, пока отец с матерью не согласятся их принять. Когда станет известно, что я ослушалась и приютила изменников, мама придет в ярость. При одной мысли об этом меня бросает в дрожь. Однако я должна следовать желаниям мужа. В конце концов, разве речь идет не о моем родном брате? Когда мы садимся за стол, иностранка не знает, как обращаться с палочками для еды. Я украдкой посмеиваюсь, мой сын и то справляется лучше. Она сжимает их и сосредоточенно хмурит брови в твердом стремлении научиться. Но ее руки не созданы для деликатных предметов, она ничего не умеет. А ее голос... Ничего подобного я раньше не слышала. Мы привыкли, что женский голос льется мягко и ненавязчиво, как журчащий между камней ручеек или щебетание маленьких птичек в тростнике. У нее же голос глубокий и громкий, наполненный переливами, словно пение дрозда по весне, когда рис готов к жатве. А поскольку говорит она мало, к ней невольно прислушиваешься. Обращаясь к моему брату или мужу, иностранка стремительно нанизывает одно слово на другое. Со мной она не разговаривает, ибо мы не понимаем друг друга. Дважды лицо ее озарилось мимолетной улыбкой, а глаза засияли, словно солнечный луч вдруг вспыхнул на темной поверхности воды. Когда она улыбается, я понимаю ее без слов. Она спрашивает «Будем друзьями?» Мы с сомнением глядим друг на друга. Затем я также безмолвно отвечаю. «Станет ясно, когда я познакомлю тебя со своим сыном». Я нарядила ребенка в красную шелковую рубашку, зеленые брючки и туфли, расшитые цветами вишни. Головку ему я покрыла шапочкой без полей, украшенной по кругу крошечными золотыми буддами, а на шею повесила серебряную цепочку. В таком одеянии он выглядел как настоящий принц. Я подвела его к гостье. Сын замер перед ней на широко расставленных ногах, удивленно хлопая глазами. Затем, следуя моим наставлениям, он сложил ладошки вместе и, силясь удержать равновесие, исполнил поклон». Иностранка, с улыбкой, наблюдавшая за этой сценой, громко рассмеялась грудным смехом, похожим на удар тяжелого колокола, а потом с радостным восклицанием подхватила моего сына на руки и прижалась губами к его нежной шейке. Шапочка слетела на пол. Чужестранка взглянула на меня поверх лысой макушки. Какой это был взгляд, сестра! Ее глаза говорили: Я хочу себе такого же! Я улыбнулась в ответ. «Тогда будем друзьями». Кажется, я начинаю понимать, почему брат ее полюбил. Прошло пять дней. Они до сих пор не представились нашим родителям. Мой муж и брат часами ведут напряженные беседы на иностранном языке. Не знаю, что они решили. Как бы то ни было, дело не терпит спешки. Я тем временем наблюдаю за иностранкой. Ты спрашиваешь, какое у меня о ней сложилось мнение?» «Не знаю. Само собой, она отличается от наших женщин. Ее движение свободно, непринуждённо и полно грации, а взгляд прямой и бесстрашный. Она без робости смотрит в глаза моему брату. Прислушиваясь к разговору мужчин, иностранка время от времени вставляет какой нибудь словечкой и все смеются. Она привыкла к мужскому окружению, совсем как Ломей, четвёртая жена моего отца». И всё-таки между ними есть разница. Я думаю, несмотря на уверенность, которую дарила ей красота, четвертая жена в глубине души испытывала страх перед мужчинами. Подозреваю, что даже в расцвете своей красоты она боялась того дня, когда ее чары угаснут и больше нечем будет покорять мужские сердца. Иностранка, напротив, ничего не боится, хотя далеко не так красива, как четвертая жена. Она принимает внимание мужчин как должное, не заботясь о том, чтобы привлечь их взгляды, и всем своим видом говорит «я такая, как есть» и не желаю меняться. По-моему, она очень горда. По крайней мере, на удивление равнодушна к тем неприятностям, которые навлекла на всю нашу семью. В часы досуга она играет с моим сыном или читает книги, коих привезла великое множество, или пишет письма. И какие письма! Однажды я заглянула поверх ее плеча на страницу. Та была исписана крупными размашистыми загогулинами, связанными между собой. Я ничего не смогла разобрать. Но больше всего ей нравится праздно сидеть в саду и мечтать. Ни разу не видела у нее в руках какой-нибудь вышивки». В один из дней они с братом ушли рано утром и явились после обеда, перепачканной пылью и землей. Я очень удивилась, откуда они могли вернуться в таком виде, и спросила у мужа. «Ходили в поход», — ответил он. «Что еще за поход?» — заинтересовалась я. «Так на западе называют длительную энергичную прогулку в какое-нибудь отдаленное место», — объяснил муж. «Сегодня они поднимались на Пурпурную гору». Я пришла в замешательство. Но зачем? Ради удовольствия, пояснил он. Как странно. У нас любая крестьянка сочла бы такую прогулку тяжелой работой. Когда я сказал об этом брату, он ответил. У себя на родине моя жена привыкла к свободному образу жизни. За высокими стенами наших двориков она чувствует себя пленницей. Его слова Повергли меня в изумление. Наша жизнь представлялась мне вполне современной и свободной от запретов прошлого. Садовые стены — лишь условность, необходимая для защиты от посторонних глаз. Было бы неприлично, если бы сюда мог заглянуть любой уличный торговец овощами или продавец сладостей. — кого ж ей тогда будет в большом доме? — подумала я, но промолчала. Чужестранка странка не боится открыто проявлять любовь к моему брату. Прошлым вечером мы сидели в саду, наслаждаясь прохладой. Я привычно устроилась на фарфоровой скамейке чуть поодаль от мужчин. Гостья села рядом со мной на низенькую кирпичную балюстраду, огибающую террасу, и в дружеской манере, установившейся между нами, показывала на разные предметы, спрашивая у меня их названия и повторяя слова — Чужестранка быстро учится и запоминает то, что услышала. Она тихо повторяла каждый слог по нескольку раз, будто наслаждаясь интонацией, и посмеивалась, когда я застенчиво ее поправляла. Так мы коротали время, пока мужчины разговаривали. Когда сгустилась ночная тьма, и мы уже не могли различать деревья, цветы и камни, гостья сделалась молчаливой и беспокойно смотрела в сторону моего брата. Наконец она резко встала и подошла к нему, покачивая бедрами. Легкая белая ткань ее юбки развивалась в темноте, словно туман. Остановившись рядом с моим братом, иностранка тихо сказала ему несколько слов и открыто потянулась к его руке. Я отвела взгляд». Когда я вновь посмотрела на них, делая вид, что меня интересует направление ветра, она сидела на кирпичном полу террасы, свернувшись калачиком рядом с креслом моего брата и прижималась щекой к его руке. Меня кольнуло сочувствие к брату. Должно быть, ему очень стыдно за такое открытое проявление страсти со стороны женщины. Я не видела в темноте его лица. Разговор затих, по саду разносилось только пульсирующее жужжание летних насекомых. Я встала и удалилась в дом. Когда через несколько минут вошел муж, я сказала ему, «Эта женщина ведет себя неподобающе». Он лишь рассмеялся. «Вовсе нет, моя фарфоровая куколка, разве только в твоих глазах предлагаете и мне». «Держать вас за руку на людях?» — с негодованием спросила я, поворачиваясь к мужу. Взглянув на меня, он вновь рассмеялся. «Нет, потому что с твоей стороны это было бы поистине неприлично. Вероятно, он подшучивал надо мной. Однако, не разгадав природу шутки, я промолчала. Свобода этой женщины для меня необъяснима. И вот что странно, сколько бы я ни размышляла, я не нахожу в ней злого умысла. Она демонстрирует любовь к моему брату с тем же простодушием, с каким ребенок ищет товарища для игр. В ней нет ничего искусственного и завуалированного. Наши женщины не такие. Она подобна цветку дикого апельсина, чистому и прекрасному, только без аромата. В конце концов, они договорились о том, как поступят. «Чужестранка наденет китайское платье и вместе с моим братом предстанет перед родителями. Брат научил ее, как правильно им кланяться. Я отправлюсь туда заранее, чтобы все подготовить и вручить подарки». По ночам я лежу без сна, предаваясь размышлениям. Губы у меня пересохли. Когда я хочу их облизать, то не могу, потому что язык тоже сухой. Муж пытается меня подбодрить шутками и словами, но стоит ему уйти, как мне вновь страшно. Я собираюсь открыто выступить против своей матери. Я, которая за всю жизнь никогда не подвергала сомнению ее волю. Откуда у меня взялась смелость? Я всегда была робкой, и в прежние времена не увидела бы в происходящем ничего, кроме вреда. Даже теперь я точно знаю, что чувствует мама. Будь я одинока, то признала бы ее правоту в соответствии с традициями нашего народа. Однако под влиянием мужа я сильно изменилась, так что, невзирая на страх, даже решила выступить против своих предков в защиту любви. Одна мысль об этом повергает меня в трепет. Иностранка единственная из нас сохраняет душевное спокойствие.